Часть вторая. 4 Приемная розового сада предлагает развлечения для ожидающих любого возраста. Проволочный лабиринт с разноцветными бусинами для развития мелкой моторики. Подобное можно увидеть в холле практически любого банка. Одна из развивающих книжек про нодди для дошкольников. Волк двухлетней давности для подростков. Альманах для новобрачных. Что-то из желтой прессы. Журнал о сельскохозяйственной технике, о дизайне интерьера, о материнстве, а также телепрограмма. В вере красочных изданий на кофейном столике — все стадии жизни. Не представлена, думаю, только одна, заключительная. Она по другую сторону внутренней двери, в других комнатах сада. Я сижу перед лабиринтом, веду на проволоке жёлтую бусину. Это замечательно успокаивает и я перемещаю красную бусину, потом голубую, потом зелёную. Довожу каждую ровно до середины проволоки, а не до конца. Потом возвращаю на исходные позиции и повторяю процесс. Я пришла почти на 45 минут раньше. Доктор Кер назначил встречу на половину одиннадцатого. Сейчас всего 10. Экспресс из Сент-Панкраса в Маргет отправляется через час. Так что приехать к конкретному времени не так просто. Альтернатива — медленный поезд с вокзала «Виктория», останавливающийся во всех городках и деревеньках графства Кент. Но я не собиралась появляться в розовом саду так рано. Прогноз погоды в телефоне гласил пасмурно, возможно, кратковременные дожди, а по факту сегодня до смешного солнечный день, ни единого облачка. И потому моим планом насладиться природой, пройтись по полям, попытаться найти ту часть суши, которая в конце концов наполнится морем и отделит самый юго-восток этой области от остальной Британии, мне было суждено сбыться. Я откидываюсь на спинку стула, смотрю вверх на полистирольные плитки. Начинаю считать точки на той, что находится прямо у меня над головой. Одна, две, три, четыре, 26 27 двадцать семь. Ковыряю кожу возле ногтя. Немного переборщила. Палец заболел, порозовел и припух. Ждать довольно скучно. Хотя выехать из Лондона на одно утро приятно. Перевожу взгляд с потолка на ковер. Между ворсинками довольно много крошек. Интересно, как часто тут убираются? Я вижу тебя. Я вижу, что ты здесь. Я вижу, что ты здесь. Внутренняя дверь приоткрыта, и кто-то смотрит через щель. Быстро сажусь прямо. Я вижу тебя. Голос хриплый. Это мужчина. Тебя. Да, тебя. Я вижу, что ты смотришь на меня. Кажется, он сердится. Э -э, здравствуйте, говорю я. Дверь открывается чуть пошире, но мне всё ещё почти не видно человека по другую сторону. Только несколько клочков светло-серых волос, изгибающихся под странными углами, как будто их сломали. Они забираются в комнату словно бы самостоятельно, как паучьи лапки, а мужчина остаётся в тени. «Я вижу, кто ты такая. Ты отвратительная. Ты отвратительная!» — доносится звук, похожий на плевок. «Все вы отвратительны!» узкоглазые монстры. Дыхание замирает в горле. «Э-э, мямлю я». Тут из коридора доносится ещё один голос. Женский. «Фред! Фред!» Шлёпанцы глухо стучат по твёрдому полу. Кто-то бежит. Фигуры в дверях уже нет. Щель с клацанием закрывается. Слышен второй голос. «Фред, почему ты не в комнате отдыха? Давай возвращайся, туда тебя ищет Этель». Тот, кого назвали Фредом, отвечает «Я не буду слушать тебя подобных, варвары, отвратительные! шаркающие звуки». Пару секунд спустя дверь снова приоткрывается, и оттуда выглядывает низенькая, смуглая медсестра. «Добрый день», — она останавливается на пороге. «Здравствуйте», — отвечаю я. «Извините насчет Фреда». «Нет-нет, все хорошо». «Он считает, что сейчас времена Второй мировой». «Странно, наверное». «Что?» — говорит женщина. «Да так просто, наверное, странно быть тут, но при этом думать, что сейчас Вторая мировая война. Кажется, я сморозила какую-то глупость. пытаюсь справиться. Очевидно, прочищаю горло. Наверное, это не очень просто». «Хм, да», — женщина улыбается. «А вы... Лидия, дочь Джулии. Вы знаете Джулию?» «Джулию знаю, да». «Ей тут сложновато». Думаю, особенно потому, что она младше многих других постояльцев. Наверное, вы волнуетесь. О, нет, не настолько произношу я, не подумав. Точнее, да я не знаю, не задавалась этим вопросом. Женщина делает шаг вперёд, и дверь за её спиной захлопывается. Вообще, я присматриваю за вашей мамой и успела с ней хорошо познакомиться. О, боже! Простите, что она такая. Я знаю, она может быть невыносима. Мне становится стыдно от собственных слов. Женщина качает головой. «Спасибо», — добавляю я. «А этот Фред ее не беспокоит?» «Мы стараемся, чтобы они не встречались», — отвечает женщина. «Как у нее дела сегодня?» — спрашиваю я, хотя от ответа не будет пользы. Очевидно, хорошо для розового сада на самом деле плохо, это значит, что мама считает себя человеком. А плохо на самом деле вообще что-то третье, Состояние, в котором она понимает, что она вампир, но все равно не в себе. «Лучше, намного лучше, чем раньше», — говорит женщина. «Очень хорошо». Она просит сладостей, видимо, из ее детства. «Правда?» «Поразительно». Никогда по-настоящему не задумывалась о времени, когда мама ела человеческую еду. «Не то чтобы я никогда не представляла ее человеком. Я знаю, когда-то она им была. Но ведь правда». То же самое тело, в котором моя мама живёт сейчас, на счету которого уже несколько веков существования, в начале этого существования переваривала не кровь, а фрукты и овощи, и мясо, и сладости. В мозгу моей мамы, в организме, который сейчас находится всего в нескольких десятках метров от меня, должны храниться воспоминания о настоящей пище, о том, что он чувствовал, переваривая её, о разных вкусах. «Каких сладостей?» — после паузы спрашиваю я. Я записала кое-что. Медсестра достает из кармана и протягивает мне вырванный из блокнота клочок бумаги. «Купить талам пандан, чендол, пандан каламай. Мне смутно знакомо только слово «пандан» — ярко-зелёные листья, которые называют ванилью Юго-Восточной Азии. Я видела пост, как кто-то смешал его пудру с желе из агар-агара, и украсил сверху взбитыми сливками из баллона. Не знаю, можно ли их найти, но если бы в следующий раз вы что-нибудь принесли, это пошло бы ей на пользу. «Возьму с собой», — киваю я на листок. «Конечно», — говорит женщина и спрашивает. «Ваша мать выросла в Малайзии? «Ну да, в основном. Но дедушка был британцем, и в какой-то момент они переехали в Англию». Мне самой сложно было поверить, что я делюсь историей живого человека, а не вымышленного персонажа. А ведь этот крошечный факт — один из немногих рассказанных мне мамой о её отце. И ещё тот, что они вместе плыли на корабле. Это было задолго до самолётов. А её мать, ваша бабушка, была малазейкой? Ага. Я почему-то краснею, как будто вру. Большую часть моей жизни мама не говорила о своих родителях или обратившем её вампире. Так что очень долго, пока была ребёнком, я вообще не задумывалась о моменте её появления на свет, а просто представляла, что каким-то образом она существовала всегда, без родителей и без Создателя. С моей мамой было так же. С возрастом она стала хотеть сладостей из родных мест. Женщина улыбнулась. «Спасибо вам». Если захотите связаться со мной лично, чтобы узнать, как у нее дела, можно просить на ресепшн позвать меня, когда приезжаете или звоните. Меня зовут Кеми. Когда отвечаю на её рукопожатие, замечаю огромный синяк в форме рта у её локтя. Я ахаю. Кеми только вновь улыбается и уходит. Листок со списком сладостей похож на капсулу времени. Древний артефакт. Какие-то факты о далёком предке, а не о собственной матери. Примерно лет в 13 я начала задумываться о нашем происхождении. И однажды со школьного компьютера погуглила мифы о монстрах и прочитала про Лангсуира, подобное вампиру существо из малазийского фольклора. Лангсуир — призрак женщины, умершей от шока при известии, что её ребёнок родился мёртвым. На родильном ложе несчастная мать захлопала в ладоши, Преобразилась и улетела в ветви дерева. На задней части её шеи, под очень длинными чёрными волосами, появился второй род. Его назначение — пить кровь живых существ. Я задумалась, не была ли моя мама Лангсуиром. Не была ли она создана не другим вампиром, а собственным горем, рождённой травмой, без вампирьей родословной. Может быть, я мертвый ребенок, которого моя мать каким-то образом воскресила и назвала вампиром. Но на самом деле я что-то совсем другое. А если это так, то понятнее становятся и другие моменты нашей жизни. В большинстве азиатских культур, как оказалось, нет такого почтения к монстру-вампиру, как на Западе. Большинство кровососов — женщины сами виновные в своем монструозном состоянии. Из-за прижизненных грехов договора с дьяволом, ревнивого или неуравновешенного характера. Может быть, мама ненавидит себя за то, что не смогла удержать свою человечность. Может, она ненавидит во мне причину, по которой её потеряла. Я заработала болезненную плеуху, когда однажды ночью, пока мама спала, я перекатила её на бок и подняла волосы, проверяя, есть ли там второй род. Пришлось рассказать ей о моих предположениях, что она такое. «Не говори глупости», — отчитала меня мама. Но тот случай позволил мне узнать об обратившем её вампире. Со злостью и раздражением мама поведала о белом британце, приехавшем в Малайзию как представитель колонизаторов. У многих женщин он просто высосал, но её по какой-то причине заставил выпить своей крови, превратив в то, чем являлся сам. По её тону стало понятно, что она предпочла бы умереть что лучше быть едой, чем быть нами. Зная, что я отец мамы-британец, я спросила, не её ли папа тот вампир. Но услышала, заткнись и отправляйся в постель. Он был плохим человеком, он многих убил. Непонятно, как относиться к списку сладостей в моих руках. В нём есть что-то грустное, как будто это единственная оставшаяся после убитой девочки вещь. Который мне только что показал детектив. Как будто он спросил меня, ближайшую родственницу покойной. «Мы думаем, это ее. Можете вспомнить?» Складываю листок и убираю в рюкзак, а потом смотрю на экран телефона. Осталось придумать, куда деть еще 20 минут до встречи с мамой. Как все-таки причудливо. Она ведь не только выглядит слишком молода для подобного заведения, Ей ещё и очень далеко до конца жизни, в отличие от остальных здесь. В конце концов, моя мама покинет это место, а они встретят тут смерть. В какой-то момент, если у меня будут деньги, я перемещу её куда-нибудь ещё, а потом куда-нибудь ещё, продолжая жить своей жизнью, без неё. Снова откидываюсь на спинку стула. По комнате развешаны плакаты. Читая их один за другим, начав с ближайшего слева и двигаясь взглядом по периметру комнаты по часовой стрелке. На одном написано: Будь наилучшей версией себя, на другом, в котором нет никакого смысла. Нарисована красная роза в зажатых ладонях и написано курсивом: Ее нужно лелеять от начала до конца, и большими жирными прописными буквами. Забота о клиентах. На одном из плакатов напротив уродливые акварельные цветы обрамляют розовые буквы. Нелюбимая работа — стресс. Любимая работа — призвание. Плакаты заставляют меня печалиться за человечество. Но один ненадолго привлекает мое внимание. Не до конца понимая его смысл, я испытываю беспокойство. «Тебе столько лет, сколько ты думаешь», — утверждают голубые буквы. Я возвращаюсь к цветным бусинам. Одну за другой провожу их по проволоке. Жёлтая, синяя, красная. Жёлтая, синяя, красная. Синяя, красная, синяя, красная. Довольно приятно вот так раствориться в незначительном занятии. Быть в этом не месте, в этом незначительном городке. делая что-то, что на самом деле ничего не значит. В поезде по пути сюда у меня мелькнула мысль просто отступить. Остаться в этом состоянии, без давления, состоянии небытия. Найти работу в кафе и просто менять места, пока не побуду официанткой во всех кафе Кента. Потом я могла бы также переезжать по стране. Я проверила, и оказалось, что дом моей мамы, хотя нам пришлось к определенной дате полностью опустошить и убрать его для домовладельца, еще не сдали. Более того, никто даже не выразил желания занять его. На Райт Муфф выложены фотографии, которые риэлтор сделал до того, как мы съехали. На снимках есть моя кровать, мой шкаф. На спинке моего стула перед моим столом висят мои вещи. Даже кухня выглядит так, как будто тут кто-то живёт. Там убрано, но повсюду предметы нашего быта. И почти кажется, что живущие тут могут быть настоящими людьми, готовящими человеческую пищу. В кастрюле на столешнице лежат половники и деревянные ложки. В ней мы разогревали еду, пока не купили вон ту микроволновку в углу. А за стеклянной дверцей одного из шкафчиков можно разглядеть до нелепости много кружек. По каминной полке в гостиной расставлены фотографии моего детства. Я в школьной форме, с коробкой для ланча с Микки Маусом, которую я брала в школу, только чтобы не выделяться. В зоопарке во время ливня улыбаюсь на фоне мокрого слона. Сидя в поезде, я почувствовала, будто могу через экран забраться в свою старую жизнь. На мгновение именно этого мне и захотелось. Мы не виделись с Беном с того случая в студии. На следующий день я проснулась посреди беспорядка собственной комнаты. Полотенце, которым я промакивала порез Бена, свисало из моего рта, будто нагрудник, а на руку была надета украденная из галереи кукла. На её голову попало немного крови. Мне пришлось вымыть в раковине куклу, футболку, волосы, лицо и руки. Где-то в бывшей фабрике вроде бы есть душевые, на этажах повыше. Но я не хотела рисковать быть замеченной с этими пятнами от вчерашнего происшествия. Я покинула студию, чтобы найти место на солнце, где высушить футболку. В кофте на голое тело. Рядом с моей дверью обнаружился небольшой пакет. В нём оказался телефон, который я оставила заряжаться у Бена, и записка от него с извинениями за вчерашнее, и сообщением, что несколько дней его не будет. Он проведёт их с невестой. Он назвал её по имени Анзю. Мне показалось очень странным и неправильным, что именно так я впервые увидела почерк Бена, хотя поразмыслив и не смогла ответить, при каких обстоятельствах надеялась увидеть его в первый раз. Я прикоснулась к записке кончиками пальцев, нащупывая вмятины, оставленные на бумаге ручкой Бена. Интересно, он начинает мне нравиться, и я хочу быть с ним? Или я голодна и хочу его съесть? Я не сожалела, что высосала кровь Бена из полотенца. Я не чувствовала, что сделала что-то плохое или отвратительное. Также мне не казалось, что я сделала что-то опасное, что во мне стало больше плохого, чем хорошего, больше зла, чем добра. Думаю, я довольно давно поняла, что демон не обязательно связан с Богом. Это не антоним к человеку или душе. Демон — просто еще одно животное с рационом, отличным от человеческого. Я слышала о ракообразном, который ест только роговицы акул, так что акулы слепнут. И о бабочках из Амазонии, которые пьют черепашьи слезы. Но эти животные не демоны. Это просто животные. И многие люди верят, что такими их создал Бог. И само собой есть животные, которые питаются кровью. И еще, которые раскалывают яйца и поедают молодняк, или текучие желтки внутри них. А другие пожирают собственных детей. Да и сами люди едят мясо и яйца и кровь только особыми способами, в особых формах, с особыми травами. И эти животные и люди не демоны, как и каннибалы и люди, которые едят вещи. Есть люди, которые едят осколки стекла, монеты, гвозди, ножи, камни. Один мужчина съел несколько велосипедов и тележек, целый самолёт и гроб. Я поняла, что демон — это субъективное понятие. Разделять мою личность между демоном и богом, между чистым и нечистым, придумала мама, вопреки реальности моего существования. Но, несмотря на это, так как всю жизнь я ела только свиную кровь, я боялась есть что-то еще, особенно человеческую кровь, на случай, если мне понравится и возникнет зависимость. Вместо того, чтобы пробовать кровь разных существ, я попробовала голодать. Я ощущала внутри себя грань не между демоном и человеком, но между жизнью и смертью. Я свернула записку Бена пополам и положила её в рюкзак. Не хотелось о ней думать. Какая том, чья кровь, хотя можно сказать, только пригубила её, всё ещё текла в моих венах. Том, чьей крови я не могла перестать желать. Пусть, высосов её из полотенца, я осталась с собой... На те несколько секунд в студии Бена, когда мои зубы были так близки к его плоти, я почувствовала себя невероятно, нечеловечески могущественной. И это пугало. Не хочется использовать насилие. Хочется быть кем-то, кто вносит вклад в общество, а не крадет у него. Кем-то, кто помогает людям, а не причиняет им вред. Я вышла на пробежку в футболке с влажными пятнами, с рюкзаком на спине и куклой внутри рюкзака. Я добежала до самого вокзала Ватерло, и там рядом, наконец, купила новую одежду. Я определённо не из тех, кто воспринимает поход по магазинам как терапию. Обычно я этот процесс ненавижу. Мама брала меня с собой. Приходилось сидеть в примерочных на маленьких стульчиках, на самом деле предназначавшихся не для детей, а для сумок, и смотреть, как мама раздевается и пробует разные наряды, как будто разную кожу. Она сама этого не замечала, но для каждого ее лицо принимало выражение, которого она ожидала бы от человека в такой одежде. Она надувала губы или доставала из сумки очки и надевала их или снимала. Она всегда наносила бледный тональник, а щеки подкрашивала светло-розовыми румянами, из-за чего ее кожа казалась кожей белого человека, натянутой на полуазиатское лицо. Как же неприятно было наблюдать, как мама раздевается. В примерочной с зеркалами с трёх сторон сложно отвернуться. Мамины руки и скрытые под макияжем лицо были довольно тёмного тона, но одежда закрывала более светлую кожу, словно мама прятала белое тело своего отца. Её обратили не младенцем, как меня, и не в молодости, так что её человеческая ипостась успела пройти время своего расцвета. И именно такому телу и пришлось жить дальше. Телу, уже не способному легко худеть. Телу с уже большими дёснами. Рядом с театром Олдвик я зашла в небольшой магазинчик. Там продавались пластинки и одежда. Я купила джинсы, шорты, пару рубашек, куртку и свитер. Последний не очень соответствовал моему вкусу, хотя не уверена, что у меня вообще есть вкус. А свитер был весьма специфический, немного китчевый. Но чем-то он мне приглянулся. Спереди простой рисунок часов, рядом с двойкой и десяткой почти незаметные бежевые глазки. Шорты для мальчиков от 10 до 12 лет. Куртка мужская, размер XS. Старая футболка отправилась в мусорное ведро прямо в примерочной, и я надела свитер с часами. Выходя из магазина в одежде, которую не пропитывала разбавленная водой кровь Бена, я почувствовала себя немного лучше. В книжным подмостом В я выбрала несколько монографий: одну про скульптора Мирослава Балку. В ней были фотографии его работы Хаудис, выставлявшиеся некоторое время назад в турбинном зале Тейт Модерн. И тогда я затащила маму посмотреть на нее. Еще я думала, что маме понравится The Wither Project Алафора Алиассана. Он подвесил под потолком большое зеркало, сымитировал заходящее солнце и разместил под ним сухой лёд, создавая иллюзию дымки от жары. Но мама сказала, что не очень-то скучает по солнцу. Эта вещь не оправдала и моих ожиданий. Но нам обеим очень понравилась Хаотиез. Огромная коробка с полной абсолютной темнотой внутри. Весь попадавший в неё свет поглощался чёрным войлоком обивки. Мы сели в самом дальнем углу, в темноте, не позволяющей различить не черточки лиц друг друга. Темнее, чем ночью. Тьма, которую не могли преодолеть мои глаза. Там было невероятно спокойно. И о чем эта работа? В первый и единственный раз мама заинтересовалась смыслом произведения искусства. Я объяснила, что работа основана на романе Сэмюэла Беккета о человеке, который ползет по грязи. Но мама покачала головой и закатила глаза. Очень глупо и претенциозно. Она ненадолго замолчала. Это работа про нас. Также я взяла книгу о Йозефе Бойсе и еще одну «Корень здоровья. Еда земли» с подзаголовком «Как использовать землю и ее дары, чтобы вырастить самые питательные овощи». Все вместе стоило 14,5 фунтов. Книга о еде всего 50 пенсов. Когда я расплачивалась, мужчина, будто бы случайно все время возникавший рядом со мной, пока я изучала полки, сказал «На диете, детка? Знаешь, мужчинам нравится, когда за что-нибудь можно подержаться». «Точно», — ответила я, посмотрев ему прямо в глаза, сжимая в руках покупки и испытывая острое желание стукнуть его томами по голове или укусить его прямо там, посреди белого дня, в одной из самых оживленных частей Лондона, перед двумя детьми, играющими в песочнице на краю набережной перед уличным артистом, замершим в позе аллегории и справедливости, перед всеми людьми, наслаждающимися бургерами и напитками в соседнем ресторане. Я посмотрела на человеческую шею. Кожа мужчины казалась тонкой и слегка глянцевой, как калька, бумага, на которой не задерживается акварель. Его кожа казалась тонкой везде, как будто ее истощила какая-то нездоровая жизненная привычка. Может быть, наркотики или алкоголь. Хотя, возможно, он просто старше, чем хочет выглядеть. Я быстро ушла. Чуть ли не убежала, чтобы не дать себе даже мизерной возможности реализовать захватившие меня желания. Они никогда не были такими сильными. По пути к бывшей кондитерской фабрике я, наконец, забрала сухую свиную кровь, которую доставили в дом в глубине квартала недалеко от станции Воксхолл. Вернувшись в студию, я попыталась поесть это, по сути, пудра из крови, настолько сухой и не похожей на свежую кровь, насколько возможно, в попытке утолить голод, но меня чуть не вывернуло после первого же глотка смеси с теплой водой. Кровь Бена из свежей раны имела вкус жизни, то есть радости. А эта высушенная свиная кровь из контейнера, в которой содержался опыт и воспоминания десятков свиней. Несмотря на этикетку, определённо не с органической фермы с сертификатом Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными, а из обычного свинокомплекса, имела вкус смерти и страданий. Лидия, внутренняя дверь в приёмную розового сада снова открыта. Здравствуйте. Это доктор Кер. Ой, да, я... Моргая, возвращаясь в настоящее. О, да, Господи, точно, Здравствуйте. Мы готовы идти? «Простите, я как будто на другой планете, смеюсь я. Просто я читала эти плакаты, они довольно...» Ожидая услышать что-то вроде безвкусное, правда? Или «О, да, они ужасны». Но доктор Кер молчит. Выражение его лица тоже меняется. Он просто смотрит на меня, слегка улыбаясь. И в конце концов говорит «Подожду вас, не торопитесь». «Хорошо, но я готова, надо только...» Я смотрю на открытый рюкзак у своих ног. Из него выглядывает голова куклы, повернутая лицом к доктору Керу. Я вижу, что его глаза проследили за моим взглядом и теперь спускаются к кукле. Он снова молчит, просто продолжает улыбаться. «Я буду прямо за дверью», — доктор Кер выходит. По дороге к маминой комнате он готовит меня к встрече. Ей сегодня хорошо, на вид она спокойная, понимает, кто она, и очень добра к персоналу. Раздала всем сестрам по шоколадке из своего холодильника. Она настроена очень дружелюбно. Надеюсь, это значит, что вам будет проще с ней разговаривать. Хорошо. Не хочется, чтобы она слишком расстроилась из-за вопроса о том случае с сестрой, но если бы вы могли его упомянуть, нет необходимости укорять её, нам важно узнать, как она себя чувствует. И если ей плохо, то в чём может быть причина? Но не волнуйтесь слишком сильно. Есть вероятность, ей поможет просто увидеть знакомое лицо». Мы останавливаемся рядом с маминой дверью. Деревянная табличка украшенная английскими розами с именем Джулия на прикрепленном в центре скотчем бумажном прямоугольнике. Я буду недалеко, так что потом зайдите ко мне, заканчивает доктор Кер. Мама сидит на стуле перед зеркалом и изучает свое лицо. Мне здесь не очень нравится. Тут странным образом смешиваются ее вещи и вещи розового сада, которые она бы никогда не купила. Например, лампа с абажуром из мятой ткани и картина на стене, корова у реки на краю леса. Похоже на гравюру с картины кого-то вроде Уильяма Генри Дэвиса. Кажется, что комнату обставили по вкусу вполне конкретного типа белых англичан, чей расцвет жизни пришелся на 30-е или 40-е. У нас дома не было ничего из Малайзии, но не нашлось бы и ничего полностью подтеркнуто британского. При выборе вещей мама руководствовалась только практическими соображениями. В стульях ценилось удобство, ковры приобретались, чтобы скрывать пятна или сломанные половицы, картины, чтобы закрывать незаштукатуренные дыры или потертости на стенах. Причем сюжет не обязательно должен был ей нравиться. В коридоре висела вышивка с цыплёнком, над диваном фотография зебр. Подозреваю, она шла в комплекте с рамкой. А прямо перед моей спальней — постер к фильму, который никто из нас не видел. Наши вещи хранились в пластиковых контейнерах. Одежда сушилась в комнатах на натянутых верёвках и складных сушилках с прищепками. Посуда покупалась не в наборах, а по одной вещи в благотворительных магазинах. Кружки с дизайном, не имевшим для моей мамы никакого особого значения. С надписью «Я люблю Скарборо», персонажами из «Властелина колец» или «Милыми котятами и щенками». Я вспоминаю о тех вещах сейчас, разглядывая всю эту обстановку, призванную, наверное, помочь постояльцам сохранить чувство идентичности и своего места. И задаюсь вопросом, не отказывала ли мне мама в детстве в большем, чем просто в еде получше свиной крови? В нашем доме не было ничего просто симпатичного, маме. Ничего напоминавшего о её человеческой жизни, её жизни в Малайзии. Всё подчинялось удобству, а не её вкусу или личности. Я жду, пока звук шагов доктора Кира затихнет, прежде чем заговорить. Мама. Мама. Её затылок, её осанка, только уложенные её волосы. Я могу сказать, что это не та женщина, с которой я выросла, не та вампирша, которая меня обратила. Она живёт в своём теле как человек, как кто-то, кто не ненавидит себя и не отказывает себя в роскоши, а наоборот. Она растягивает щёки, чтобы разгладить немногочисленные морщинки, и округляет глаза. Стоя на одной ноге, я еле заметно покачиваю другой, будто что-то пиная. Так проявляется раздражение. «Джулия!» — наконец говорю я и вздыхаю. Мама поднимает глаза, но смотрит не на меня, а на мое отражение в зеркале. «Здравствуй!» — отвечает она голосом, который я никогда не слышала в детстве, но много раз с тех пор, как ей вставили новые зубы. Как будто вместе с этими зубами пришла новая личность. Это не тот голос, что проступает, когда мама переживает эпизоды из своего прошлого. Не тот, который иногда говорит на малайском. Мне кажется, это голос того, кем она всегда хотела быть. Очень мягкий, с довольно аристократическим, очень британским акцентом. Здравствуй, вторья. В зеркале мы отражаемся бок о бок. Наверное, мы похожи друг на друга. Обычно, думая о себе, я представляю, что физическая сторона меня пришла от папы, а не от мамы. Моё тело пришло от человека, а то, что внутри него — от вампирши. Я представляю себя наполовину японкой, наполовину монстром, как будто половина, занятая монстром, поглотила всё, связанное с идентичностью мамы. Но прямо сейчас мои внутренние границы не так уж очевидны. «Ты очень красивая», — говорит мама. «Откуда ты?» Она глядит на кожу на моей шее, а потом на мое лицо, а потом на мои буйные волосы. «Я не знаю, мам». Она хмурится, и я спрашиваю. «Хорошо, папа был из Японии, так ведь?» Мама все еще хмурится, но выражение ее лица меняется. Она пытается найти во мне японские черты, основательно рассмотреть их и определить, что чувствует. Я задумывалась, не выбрала ли она мужчину-японца, решив контролировать и поглотить его, по сути, колонизировать его тело, так же, как Япония ненадолго колонизировала Малайзию. Я оглядываю комнату, оплаченную папинами картинами, и думаю, может, она изначально планировала использовать его работы, которые продавались достаточно хорошо и позволяли нам сводить концы с концами. Именно так чтобы продолжать существовать, по сути, кормить себя и поддерживать свою жизнь. «Ты это знаешь», — шепчу я. «И, мама, посмотри на себя. Посмотри на свою кожу, на ее цвет. Ну же!» Мама вытягивает перед собой руки и изучает их, а потом снова прижимает их к телу и моргает, как будто перезагружая сознание, стремясь забыть только что увиденное. Переводит взгляд на меня. Как тебя зовут? Я сажусь на ее кровать и опускаю лицо на ладони. Лидия, мам, ты знаешь это. Лидия, какое красивое европейское имя, говорит она и тихонько добавляет. Мою дочь звали лидеей. Я твоя дочь. Мама качает головой. Моя дочь умерла. Вскоре после рождения. Её акцент изменился. Он всё ещё британский, но теперь не аристократический. Это родной, мамин голос. Я снимаю и расстёгиваю рюкзак, достаю большой контейнер, который вчера купила и наполнила сухой свиной кровью. На вид кажется, что это гравий. Не вызывает аппетита. Положу это в твой шкафчик, хорошо? Это твоя еда. Я встаю. Мама игнорирует мои слова и продолжает рассказывать. «Я не смогла спасти её. Она не хотела есть. У неё были проблемы с кровью. Она стала вся синяя. Она смотрит через комнату на корову на стене, как будто эта картина изображает её прошлое. Разве это не ужасно? Я не смогла спасти даже собственную дочь». «Мама, ты меня слышишь? Это твоя еда. Это важно». Она умерла у меня на руках. Да сколько можно? Я ставлю контейнер на столешницу. Тут есть маленький электрический чайник, микроволновка, посуда для неё и кружки. Какое печальное место, думаю я. Предполагается, что здесь у каждого своя ванная, холодильник, кухня. Но это не кухня, а одно название. Будто бы кухня, какой она должна быть, сбросила всё, чем она обросла, и остались только голые кости. Я поворачиваюсь к маме и понимаю, что не могу смотреть на неё, пока она выглядит такой грустной. Пока она, по сути, горюет по мне. Закрываю глаза. Она не умерла, мам. Я плохая мать. «Мама! Лидия!» — огрызается она. Я открываю глаза. «Видишь, ты всё-таки вспомнила, кто я?» Она смотрит на меня. Очевидно, что узнаёт. На её лице такое же выражение, с каким она ругала меня, когда я была подростком. На несколько секунд наши глаза встречаются, но потом знакомая гримаса сходит. На мамином лице снова нет никаких эмоций, и она говорит с аристократическим британским акцентом. «Какое красивое европейское имя!» Глубоко вздохнув, снова поднимаю контейнер и повторяю. «Это твоя еда». «Еда?» «Да, чтобы ты ела, когда закончатся запасы с холодильника!» «О, спасибо!» — благодарит она и моргает. Потом улыбается моему отражению, и я вижу ее протезы. Два ряда идеально белых тупых зубов. Чужая человеческая улыбка на родном лице. «Тебе нужно есть!» — я решаю не поднимать вопрос укуса. То, как мило она улыбается мне в зеркале, убеждает меня, что она не вспомнит. «Но ты должна есть здесь, хорошо?» Ее взгляд невинен. «Здесь?» «Да, здесь, когда никого нет». Мне не хочется это произносить. Я услышала то же самое, когда пошла в школу и помню чувство, с каким узнаёшь о необходимости скрывать от других людей такой жизненно важный процесс, как приём пищи. Когда мне было четыре, мама перед садиком подогревала в кастрюльке свиную кровь и переливала в добротную фляжку. Она купила мне термос — необычный вариант с чашечкой и носиком, а с вытягивающейся из крышки непрозрачной пластиковой соломинкой, позволявшей спокойно есть, не привлекая к себе внимания. Воспитателям рассказали о моём расстройстве желудка, из-за которого мне можно только жидкую пищу, а мне наказали никому никогда, никогда не говорить о содержимом фляжки. «От этого зависит твоя жизнь», — услышала я. «И если кто-то узнает, тебя навсегда у меня заберут». «Теперь этого не повторить, потому что маму уже навсегда у меня забрали». «Или, если честнее, я навсегда оставила её». «Люди здесь не поймут, если увидят, что ты ешь свою специальную еду, слышишь?» — говорю я теперь. Они привереды и не любят то, чего не понимают. Мама прилежно кивает. «Хорошо». Я закрываю шкафчик. «Эм, мам?» — слышу я свой голос. Поправляюсь. Точнее, Джулия. Она кивает. У неё очень добрый взгляд. «Знаешь, Джулия, я тут кое с кем познакомилась и кое-что сделала. Не уверена, не было ли это ошибкой». Она наклоняет голову, а я пытаюсь продолжить. «Я...» Слова выпила, и его кровь повторяются и повторяются в голове, но тут я понимаю, что ничего хорошего не выйдет, если произнести это вслух. Никогда бы не вышло ничего хорошего, в каком бы состоянии она ни была, кем бы себя ни считала. Когда я смотрю в ее глаза, вижу только человека. Она не поймет. «Короче, все хорошо», — заканчиваю я. «Наверное, все будет хорошо». «Уверена, что всё будет хорошо», — кивает мама. Я не смотрю на неё. Не понимаю, как вести себя, когда она такая. Не могу по-настоящему осознать, кто эта женщина передо мной. Не моя мама, такая, какой знала её я. Но и не так, кем она была до того, как её обратили. Это как отыгрыш в настоящем другой реальности, в которой она, обычный человек, и этнически стопроцентная англичанка. Она словно оправдывает ожидания этой комнаты с её декором. Я сосредотачиваюсь на застёжке рюкзака, притворяясь, будто заела молнию. вспоминая о маленькой бумажке в переднем кармане, в списке сладостей из маминой человеческой жизни, и у меня начинает немного кружиться голова, как будто собственное тело отказывается держать меня в вертикальном положении. «Мне нужно идти». Надеваю рюкзак, подхожу, останавливаюсь прямо перед мамой. На самом деле я не очень хорошо умею прощаться с ней, да и здороваться, даже когда она по-настоящему присутствует в своём теле и человеческой, и демонической половинки. «М -м, «Короче, тогда пока», — говорю я и неловко прикасаюсь к её плечу. Уже собираюсь повернуться и уйти, но она хватает меня за руку. Зрачки расширены. Костяшки пальцев почти белые, раздается шепот «Будь осторожна!». Я хмурюсь. Она шепчет громче «Здесь бродит мужчина». «Все хорошо, мама, это доктор». Ему нравятся женщины, которые выглядят как ты. Он пойдет за тобой, если тебя увидит. Он кусается. На ее лице отражается отчаяние. «Серьезно, со мной все будет в порядке?» «Нет, нет», — она качает головой. «Хорошо, как скажешь, я буду осторожна», высвобождая руку из ее хватки. «Мне нужно идти». По пути к двери я вижу, как на ее лице неожиданно проступает грусть и желание спать. Медленно моргая, она смотрит, как я ухожу. Доктор Кера в коридоре не видно. Я поворачиваю налево к распашным дверям, ведущим наружу во двор, а не направо к приемной. По пути я размышляю о том, о чем задумываюсь довольно часто. Может ли быть, что мама обратила меня вскоре после рождения не для того, чтобы спасти, как она всегда говорила, а для того, чтобы я заботилась о ней в будущем? В момент обращения я была слишком маленькой, но она рассказывала, как это случилось, что я сильно болела, что она ночью пробралась в детскую реанимацию, где меня держали, отключила меня от мониторов, открыла инкубатор и вытащила меня, как куриное яйцо. Она прижала меня к своей коже — Хотя в отличие от яйца и птицы, эта моя кожа грела маме, но они наоборот. И тогда мама укусила меня за шею, держа мою голову на одной ладони, а тело на другой. И по её словам я даже не заплакала. Потом она укусила свою руку и заставила меня сосать её. Первая еда в моей жизни. Еда, прогнавшая смерть. Когда мне было девять или, может, десять, Мама призналась, что моё обращение — главная её жертва, самое серьёзное решение в её жизни. Ведь я не знала, вырастешь ты или останешься младенцем навсегда и навсегда будешь на моей ответственности. Но теперь я задаюсь вопросом, а не знала ли она откуда-то, что на самом деле я продолжу расти? Может быть, её рассказ должен был заставить меня почувствовать себя в долгу? если это так, что это сработало. Это оправдывало ее поведение, пока я росла. Ее безумство и перепады настроения, ее ненависть к себе. Все во мне, что боится перемен, что заставляет считать, будто я все делаю не так, что я на неверном пути что я в чем-то плоха. Все это пришло от матери, но я всегда прощала ее. Однажды она поделилась воспоминаниями о своем беспокойстве перед моим рождением. Вдруг я окажусь настоящим демоном, просто тенью с глазами, обволакивающей людей и высасывающей из них всё человеческое. Тогда я ждала продолжения, типа «но ты оказалась» или «но зря я беспокоилась», однако его не последовало. И вот я думаю, не была ли я полезна для неё только как объект, куда она могла вылить всё то, что презирает в себе? которая могла вырастить в ненависти к самой себе, чтобы не быть одинокой в своих чувствах. Как-то раз она сказала, «Мы обе были возвращены не от рождения, а от смерти, от конца, а не от начала, и мы будем существовать вместе, пока мы не умрём снова, и мир не умрёт вместе с нами. Теперь мы не вместе, по-настоящему не вместе». И во мне есть силы, наконец, начать свою жизнь. Но почти не сомневаюсь, ноша маминого одиночества всегда будет лежать на мне. Обратно в Лондон я еду поездом до вокзала Виктория. Не знаю почему. Всего через три минуты должен был прийти поезд до сант панкраса Приятнее, чище и быстрее. Подозреваю это какое-то мелкое проявление аутоагрессии. Я не считаю, что недостойно более приятной дороги но чувствую, что заслуживаю длинного и некомфортабельного путешествия в грязном старом поезде. В вагоне почти никого нет. Я выбираю группы из четырёх сидений с металлическим столиком посередине. Сажусь, вытирая поверхность стола рукавом, откидываюсь на спинку и закрываю глаза. Когда поезд трогается, я смотрю на поля за окном. Мы проезжаем несколько ручьёв, я вижу зайцев по краям частично затопленных полей, церкви, школы с детьми на площадках, обеденный перерыв. После длинного моста я снова закрываю глаза, чувствуя облегчение при мыслях о реке между мной и мамой. Позже, после обеда, я опять в галерее, счищаю этикетки свинных бутылок, их около пятидесяти, которые на открытии выставки послезавтра будут использоваться как подсвечники. Я стою над технической раковиной в комнате с чистящими средствами в углу. Видимо, её используют как кладовку. Делаю перерыв, чтобы отправить доктору Керу письмо, рассказать про утро и извиниться, что не нашла его, уезжая. Передо мной забрызганное краской мутное зеркало. Оно не позволяет заметить, как в дверном проёме за мной появляется Гидеон. Голос, первое, что сообщает о его присутствии. «Здравствуй». Я блокирую телефон, запихиваю в карман и оборачиваюсь. «Извини, не хотел тебя напугать». Он улыбается. «Вам нужна эта комната?» Я начинаю протирать стоящие на сушилке бутылки. «Нет». Он проходит внутрь и закрывает дверь. Мелькает тревожная мысль. Он знает о краже куклы и пришёл поговорить об этом. Но он продолжает. «Я встречаюсь со всеми, проверяю, как у вас дела». «О, у меня всё хорошо». Я кладу полотенце, поднимаю одну из бутылок с этикеткой и опускаю ее в наполненную мыльной водой раковину. «Спасибо». Гидеон одет примерно так же, как когда я увидела его в первый раз. Рубашка с высоким воротником, темный пиджак и брюки, сияющие коричневые остроносые туфли. Но воспринимается он совершенно иначе. Другим человеком, более открытым и дружелюбным. «Ты ли деда?» «Продолжай», — говорит он, указывая на бутылки не обращая на меня внимания. Ага. Я не поправляю его, Лидия, на лид. Кажется неприличным кому-то в моем положении не соглашаться с кем-то в его. Я поворачиваюсь обратно к раковине и опускаю руки в теплую воду в поисках опущенной туда бутылки. Найдя ее, я беру губку и начинаю оттирать часть, где клей прилип к стеклу, вверх-вниз, вверх-вниз. Гидеон сел на табуретку в углу и смотрит. «Хотел извиниться за то, как мы познакомились», — наконец говорит он. «О, не понимаю, о чём он. Я тоже хотела извиниться за нашу первую встречу, ведь я не узнала его». Присоединяя очищенную от клея бутылку к ряду сосудов на сушилке. «Я не узнал тебя. Ты дочь, ты её Кабаяси». Он передаёт мне бутылку из ящика, и я обмакиваю её в воду. «Знаешь, надо сначала дать им отмокнуть. Положи сразу несколько». Он передает мне еще бутылки, и их я тоже кладу в раковину. «Вы знали моего папу?» «Нет», — отвечает Гидеон, — «но я коллекционирую его работы». «Я шокирована». «Правда?» «Никогда раньше я не встречала никого, кто бы знал папины картины». «Да?» Я замечаю в голосе Гидеона нотку самодовольства, как будто он ожидает благодарности. «Наверное, он повлиял и на тебя, как на художницу». С его стороны это заявление, а не вопрос. Было бы интересно посмотреть на твои работы. Наверное, повлиял, да. Говорю я, чувствуя вину за то, что так долго ни над чем не работала. Вы были близки? Спрашивает Гидеон. Вообще он умер до моего рождения. А, понимаю. На мгновение Гидеон кажется мне разочарованным. Он слишком долго молчит, и я думаю, не ждет ли он продолжения. Рассказы об отце или его картинах. Но потом выражение его лица меняется. «И как тебе здесь?» «Ну, работать довольно тяжело». Хезер выжимает все соки, улыбается он. «Ну...» «Подозреваю, что Хезер — та женщина, которая посадила меня в кассу с куклами в прошлый раз. Не беспокойся слишком по её поводу. Она просто любит воздух посотрясать». Гидеон встаёт. Ну, было приятно познакомиться, говорит он, резко обрывая наш диалог. Он кивает и уходит, закрыв за собой дверь. Оставшись одна, я сажусь на пол, достаю телефон, два пропущенных звонка из розового сада и голосовое сообщение, которое я решаю не слушать. Я сохраняю письмо к доктору Керу как черновик и ввожу в Google имя Гидеона. Я знаю о нем совсем немного что его уважают, но директором он стал относительно недавно, что в первую очередь он известен как коллекционер искусства и артефактов из различных стран, работ, которые он называет искусством народов мира, подобно музыке народов мира. Что ему не нравится термин ⁇ коллекционер произведения искусства ⁇ это из найденной в интернете недавней статьи Евгог. Он предпочитает ⁇ защитник произведения искусства ⁇ Никогда раньше не слышала такого словосочетания, и я не совсем его понимаю. В статье его называют тем, кто даёт шанс молодым художникам и помог запустить карьеру многим из них. Здесь названо несколько имён. Я узнаю некоторые. Двое лауреатов премии Тёрнера, ещё у одного сейчас личная выставка в галерее «Серпентайн». Я задумываюсь, не следовало ли больше рассказать о себе? Может даже солгать о множестве своих готовых работ и желания их ему показать. А потом просто на скорую руку сделать что-нибудь, что угодно. Если бы он захотел прийти в студию и не следовал или рассказать ему о своем желании когда-нибудь тоже возглавить галерею. Или, может, признаться, что во время стажировки я надеялась понаблюдать за сотрудниками и узнать, как работает галерея. Или просто напрямую спросить, не могла бы я понаблюдать за тем, как работает он сам. Я возвращаюсь в свою студию на автобусе. Достаю телефон. В браузере все еще открыта статья о Гидеоне в ВОГ. На иллюстрации комнаты с произведениями искусства. Похоже, они представляют весь мир. Лежат на полу, висят по стенам, даже свисают с потолка. В центре всего Гидеон, сидящий на похожем на трон деревянном стуле. Теперь я задумываюсь, какие у Гидеона есть работы моего отца. Интересно, купил ли он их, когда папа был жив? Встречались ли они? Помог ли Гидеон папиной карьере? Когда я, наконец, дописываю и отправляю письмо доктору Керу, я листаю галерею на телефоне, пока не нахожу работы, которую я представила на своей выпускной выставке всего год назад. Качество не супер, но я делаю скриншоты лучших, чтобы они стали первыми в галерее, и я могла легко показать их Гидеону, если доведется еще с ним поговорить. Не доехав до своей остановки, я выхожу возле Трафальгарской площади. В моём сознании родилась идея. В университете я проводила перформансы, во время которых садилась на различные долгоживущие материалы — пластик, деревья, камень — и приклеивала к ним своё тело, кожу, участок за участком, или постепенно соединяла себя с материалом — глиной или гипсом, а места соединения раскрашивала, чтобы кожа выглядела как продолжение материала. Кора дерево, мрамор, цемент. Мне хотелось заставить зрителя поверить, что я часть этого материала, а он часть меня. Думаю, эти работы проистекали из какого-то наивного и детского желания быть принятой такой, какая я есть. Чтобы мое тело видели таким, какое оно есть. Нестареющим, вечным, по-знакомому человеческим, но одновременно и нет. Зрители смотрели, как я работаю с клеем, и, скорее всего, чувствовали, что не до конца понимают смысл произведения. Но ведь ни при каких обстоятельствах нельзя написать в биографии или этикетке на стене «художник-вампир». Как минимум, мне бы никто не поверил. Просто возникло бы беспокойство о моём душевном здоровье. Большинство зрителей предполагали в отсутствии объяснения, что замысел кроется в высказывании на тему расы, ведь я выгляжу не так, как все. Но сейчас я чувствую порыв вернуться к живописи, поработать в небольшом, четко ограниченном пространстве, на куске холста, деревянной доске или листе дорогой бумаги, или, может быть, даже на шелке, который предпочитал папа, и посмотреть, не смогу ли я найти свой образ в творчестве, попробовать каким-то способом определить свою суть, Отделить себя от маминых догм и ее предрассудков в пространстве, которое предпочитал мой отец-человек. Я пока не уверена, какую форму примет картина или какую форму в ней приму я, но я перехожу улицу сквозь машины и толпу по направлению к кас арт